Оставшаяся в одиночестве гипсовая ваза так и лезла в глаза. Смотреть на нее было страшновато. Марина задрала голову и стала глазеть на звезды, надеясь, что во время медитации на нее снизойдет откровение, и она поймет, как действовать дальше. Или отгадает на худой конец, кто убийца. И вот она смотрела, смотрела, и тут ей стали слышаться голоса. Ой, снова кто-то ругается. Не дают сосредоточиться. Впрочем, она сразу же перестала злиться, потому что решила, что всякая ссора – это источник полезной информации. Чего только не выбалтывает рассерженный человек. Кажется, опять Аркадий и Алла. Она легла животом на подоконник и поняла, что да, ссорятся в соседней комнате. Только теперь их не двое, а трое. Окно открыто, поэтому если изловчиться и высунуться посильнее, можно что-нибудь разобрать. Я злюсь, потому что она тебе не пора. Парикмахерша, подумать только. Мой единственный сын собирается жениться на парикмахерша. А что? Парикмахерша не люди что ли? Ясно, что? это Евгений, он оказывается влюблён, с ума сойти. Женя, эти дела так не делают. Какие дела? При здесь дела? Я влюбился в девушку. Да люби её, люби, тебе же никто не запрещает. Ну жениться то зачем? Вероятно, в этот момент семейство переместилось в глубину комнаты, потому что слышно стало гораздо хуже. Марина поняла, что нет смысла напрягаться и высовываться в окно. Ссора не имела никакого отношения к происходящим в доме событиям. Однако на душе у нее было совсем неспокойно.